Эми. Ну как там, спросила Эми торопливо, упаковывая обеды для всех троих. Носить с собой еду дешевле, чем покупать в школе. Это требует стольких усилий и говоря уж о необходимости готовить разные блюда, чтобы Клэр была довольна. Эми совершенно выбивалась из сил. Ну что стоит дочери? Каждый день есть просто бутерброд с сыром и огурцами? как все четыре года начальной школы. Теперь обязательно нужен макаронный салат, рулетики с курицей и тому подобное. Да то самой себе Эмми сделала бутерброд с сыром и огурцами, скорее из-за ностальгии. Тысяча репостов за ночь радостно взвизгнула Клэр. Теперь точно все узнают. Это чудесно, милая. Эмми искала Клементин посвежее, не такой сухой, чтобы положить дочери в ланчбокс. а соки терлась о ее ноги, так что Эмми пару раз чуть не споткнулась. И тут звякнул мобильный. Она вздохнула, даже не проверяя, кто пишет. Наверное, опять с работы. Сезон гриппа в разгаре — это значит, пришли разом две беды. Здоровые посетители, отчаянно желавшие получить прививку, которую должны были сделать несколько месяцев назад, И заболевший, стремившийся попасть к врачу или медсестре, даже если им сказано вернуться в свои постели лечиться дома. Добавок, кишечный грипп вывел из строя несколько коллег, поэтому до самого Рождества ритм работы обещала оставаться таким же сумасшедшим. Да и я гляну, Джек забежал в кухню с рюкзаком в руках и плюхнулся на стул рядом с Клер. Джек, не хочешь сам себе собрать обед, спросила я. Она не сомневалась, что она ответит «нет», но хранила капельку надежды. Может быть, сын просто сделает это, просто поможет. «Одну минуту, мам», эми вздохнула. Она знала, что значит это «одна минута». А именно, я буду тянуть как можно дольше, и в конце концов ты сделаешь все сама, чтобы мы не опоздали с выходом. Так бывало и раньше. «Джек, у нас нет времени, Клэр уже оделась и готова выходить». поэтому она может сидеть за компьютером. А ты уже завтракал? — Пока нет. Я что-нибудь пожую, только минуту. Телефон Эми извякнул снова, на этот раз как-то нетерпеливо. Поэтому вместо того, чтобы ответить Джек, у нас хватило мобильник. Может быть, если сын отправится на учебу голодным, то в следующий раз послушает ее, только, скорее всего, нет. — Флора заболела, поэтому я сегодня не приду. — сообщение от Ширины из регистратуры. Лора ее трехлетняя дочь. — Ты можешь приехать пораньше и открыть отделение? Меня есть кому заменить, но не успею только к девяти. эми бросила взгляд на часы. — Пораньше. В таком случае сегодня вернуться домой вовремя будет большой удачи. — Сделаю все, что смогу, — ответила она. — Разве она не делает так всегда? — Все, что может. Вот бы этого почаще было достаточно. — Ладно, ребята, — «Нам надо срочно выдвигаться, окей?» okay? «Джек, если хочешь, чтобы я тебя подвезла, будь готов через пятнадцать минут. Клэр то же самое». Ни один не ответил. «Разумеется». Громко вздохнув, эми упаковала последний обед и кинула все свертки на кухонный стол к другим вещам, которые нужно не забыть взять с собой. Телефон снова звякнул. эми метнула на него сердитый взгляд, пока не открыла сообщение, есть новости о генри писал люк ох я тоже только что получил сообщение ширина флоре уже еду поэтому успею открыть отделение не волнуйтесь если опаздываете улыбнувшись эми написала у меня тут обычный утренний хаос все ищни следа генри спасибо что откроете не знаю почему вы так добры ко мне люк ответил почти сразу потому что вы этого заслуживаете Эмми несколько раз перечитала сообщение, прежде чем сунуть телефон в карман и переключиться обратно на детей. тысячи репостов — это только начало», — говорил Джек, завладев ноутбуком. «Но нам нужно что-нибудь еще. Нужно привлечь внимание общественности. Лондон-то огромный. Генри может оказаться где угодно. Мы должны заставить людей искать его каким-то образом. Или можем собраться и пойти в школу, и на работу предложила Эмми». и Джек Скляр уставились на нее. — Слушайте, я так же, как и вы, хочу найти Генри. — Это не значит, что земля прикатила вертеться, раз он потерялся. Вам еще надо ходить в школу? Мне на работу. Обед надо готовить, дом убирать. Мы делаем все возможное, чтобы найти Генри, ясно? Но это не значит, что надо забрасывать остальные дела. Снова раздался сигнал. Эмми потянулся к телефону. На этот раз звук издал компьютер. «Погоди-ка...» — Джек кликнул несколько раз, и с каждым новым кликом он выглядел все более взволнованным. «Стоп, стоп, вот оно!» «Что оно?» — спросила Эмми, пока Клэр пытался оттолкнуть брата от экрана с криком. «Дай посмотреть. Папа сделал меня ответственной за страницу, помнишь? На ней мое имя? Ты просто администратор». «Что там?» — нетерпеливо переспросила Эмми. «Сообщение. тоже пишут, что видели, Генри». Лар чуть не прыгала на стуле от радости. Говорят, его нашли, когда он бродил недалеко от Сан-Джемпского парка. И Генри в порядке, он у них. Джек пребывал в не меньшем восторге. Ими посмотрел на экран. Они прислали фото или какие-нибудь подробности? Нет. Джек прочитал сообщение до конца. Они спрашивают, дадим ли мы за него награду. Мы же можем ее дать. Деньги, конечно. Хоть что что-нибудь в этом мире не сводится к деньгам?» Эмми пожала плечами. «Что-то в этом сообщении настораживало. Но сейчас у нее не было времени разбираться, что именно». «Не знаю. Написать мог кто угодно», — сказала Эмми. «На терпеть не могла, рушить надежды своих детей, но не хотела, чтобы они зря обнадеживались». «Нужно поговорить с вашим отцом. Он сделал страницу, он может разузнать побольше о нашедших». Если им нужна награда, если Генри действительно у них, тогда им точно придется говорить с Джимом. У нее едва хватает денег, чтобы сводить концы с концами в этом месяце. — А вдруг Генри снова сбежит? — спросила клэр Надо забрать его прямо сейчас? — Прямо сейчас нам надо в школу и на работу, — сухо ответила Эмми. — Джак, перешли сообщения на почту. — Я постараюсь поговорить с вашим папой сегодня. Или ты поговори, — подумал, — добавила она. Джек уж достаточно взрослый, чтобы самому разобраться. Но ей не хотелось, чтобы он сделал это в одиночку. — Значит, вечером решим, что делать? Вместе, хорошо? — Ладно, — недовольно сказал Джек. — Я позвоню папе. — Отлично. После школы. Она схватила сумку и обед со стола. — Давайте, а то мы все опоздаем. Хмуря с детьми принялись собираться. эми вздохнула. Ей не хотелось быть такой. — ворчливой мамашей, делавшей своих детей несчастными. Но не хотела, чтобы они опаздывали и шли в школу без обеда. Должен же быть какой-то компромисс. Вдруг эми улыбнулась. Ей вспомнилось прошлое Рождество. «Знаете, что я поставлю в машине рождественский диск?» Джек взвыл, а Клэр немного оживилась. «Которую записала в прошлом году?» — спросила она. «Ага», — подтвердила Эмми. «Мы можем подпевать, пока едем». Старые добрые песенки всегда поднимают настроение, правда? Собираешься открыть окна на светофоре и нанести психологическую травму людям в соседних машинах, да? Джек закатил глаза, хотя эми знала, что на самом деле подпевать он любит не меньше их. Именно так ответила она, и Клэр взвизгнула от восторга. Может, день все-таки не обернется полнейшей катастрофой?